Дач удивился, увидев в проеме люка девушку. Она была настолько бледна, что казалось, сейчас лишится чувств. Глаза ее были широко распахнуты, будто перед ней стояло по крайней мере привидение. Он помог девушке выбраться, заметив крупные градины пота на лбу и лице. «Вы, наверное, не очень хорошо себя чувствуете», – пробормотал дач. Сейчас, находясь в сознании, она напомнила ему Анну такая же испуганная, маленькая и беззащитная. Шефер рассматривал ее всего полсекунды, не больше, а затем вновь вернулся к проему. Хантер и Вульф подали тело раненого парня. Даже если бы Дач ни черта не понимал в медицине, то увидел бы дело плохо. Но он, как и большинство профессиональных военных, умел оказывать первую помощь и представлял себе, насколько опасна та или иная рана. Самый тупой сообразил бы, что этот парень умирает. И если в ближайший час, максимум два, ему не будет оказана квалифицированная врачебная помощь, шансов на спасение не останется. Учитывая же ситуацию, в которой они оказались, смерть неизбежна. Вряд ли можно говорить о выздоровлении, скорее о том, удастся ли раненому прожить хотя бы три часа, или развязка наступит раньше. Осторожно, стараясь не причинить парню боли неверным движением, дач опустил его на снег. Девушка помогла ему, что было весьма кстати. У них и так оставалось мало времени. Он не сомневался, пройдет не больше полминуты и хищник попытается что-то предпринять. Собственно, Дача удивляла, что тот до сих пор не попробовал выстрелить. Скорее всего, чудовище замышляет какую-нибудь хитрую штуку. Еще ни разу голландец не испытывал такого напряжения за последние 12 лет. Его тело выполняло необходимую работу, руки вытаскивали из проема ящики с оружием, людей, но нервы, нервы, казалось, превратились в длинные обрезки колючей проволоки, опутавшей тело. Слух настороженно наловил каждый шорох за спиной. В любую секунду смерть могла полоснуть его косой вдоль хребта, выдирая череп и позвоночник. Дач прекрасно сознавал это. Майк и был тем человеком, на которого он полагался. Голландец очень надеялся, что полицейский успеет подать сигнал, если заметит какую-нибудь перемену в поведении хищника. Тем не менее, Мороз полз по коже, а волосы вставали дыбом, при одной только мысли о жуткой твари, стоящей на крыше технического блока. Несмотря на то, что свитер прогорел, а куртки на нем вообще не было, Дач ощущал, как пот ползет по спине. Иногда пламя, охватившее переднюю часть вездехода, пыталось вновь подобраться к люку, но Дач мгновенно сбивал его ногой или ударом куртки, уничтожая желто-голубые пронырливые язычки. За несколько минут ему удалось извлечь из машины ящики с автоматами, пулеметами и гранатами. Последним был квадратный ящик, поданный Гарбером. «Что в нем?» – спросил Дач, глядя ФБР-овцов в глаза. «Черт возьми, дач!» – кашляя ответил тот. «Вы собираетесь вновь выяснять отношения? Сейчас нам может понадобиться все!» Наверное, он был прав. Понадобиться могло действительно все. Но голландец также понимал, им придется тащить амуницию на себе к жилому блоку, и, скорее всего, хищник попытается убить кого-нибудь из них в этот момент. А значит, лишний груз будет непозволительной роскошью. «Окей», – Датч передал ящик стоящему у машины Вульфу. «Потом посмотрим, стоит ли тащить это барахло с собой». Гарбер еще раз оценивающе оглядел стоящие у кабины ящики с оборудованием, предназначенным для поимки хищника. Вздохнул. «Будь его воля, он забрал бы все». И протянул Датчу руку. Тот схватил ФБР-вца за запястье и одним рывком вытянул на крышу. «Все?» – спросил он. «А?» – Гарбер посмотрел на него и подтвердил. «Да, все». «Окей, тогда надо убираться отсюда». «Да, конечно», – торопливо закивал головой ФБРовец. «Конечно». В эту секунду отточенный слух датча уловил новый звук. Тонкий, почти неразличимый для человеческого уха свист рассекаемого воздуха. Одновременно с этим резко грохнул автомат полицейского. Голландец, пригибаясь и разворачиваясь, оттолкнул Гарбера. Тот взмахнул руками, соскользнул с вездехода и рухнул в снег. Что-то золотисто-красное, размытое, со звоном ударило в борт машины, пробив его насквозь. «Наверное, это и есть тот самый диск, о котором говорил Херриган», – подумал дач. Темная прорезь с оплавленными краями возникла в том самом месте, куда пришелся удар. И из нее вдруг хлынул фонтан горючего. Пламя мгновенно перекинулось на него. Огненная лужа расползалась, пожирая все большее пространство, ширясь и чернея, поглощая тонкую ледяную корку наста. Дач не стал дожидаться продолжения, все было ясно. Непонятный предмет пробил один из основных баков. Через несколько секунд вездеход взорвется, сдетонирует оставшиеся в кузове боеприпасы. Словом, начнется такой фейерверк, только держись и смотри в оба, как бы не оторвало башку каким-нибудь осколком. Он прыгнул в снег, подхватил на руки раненого и крикнул. «Бежим! Сейчас эта колымага взлетит на воздух!» чего вовсе не боялся. Ему было известно, как вести себя в такой ситуации. Да и в не с его боевым опытом он не сомневался. Другое дело ФБР-овцы. «Хантер, Вульф, берите два ящика справа!» – нашелся Гарбер. «Брэдли и я подхватим остальные. Лейтенант прикроет нас. Вы, ММ сможете идти?» – фбр ФБРовец повернулся к девушке. «Да». «Отлично, тогда вперед, к комплексу!» Им не приходилось повторять дважды. дач это уже заметил. «Нельзя сказать, чтобы они были отличными бойцами. По крайней мере, любой из команды дача дал бы им 100 очков вперед. Но слушаться эти парни умели. Тут уж ничего не скажешь». Хантер в мгновение ока подхватил пулемет и припустил к жилому комплексу. За ними следовали Вульф и Брэдли. Каждый тащил еще по одному ящику. Замыкал этот парад-бюро, Гарбер, сжимающий в руках коробку с чем-то непонятным. Рядом с ним бежала девушка. Впрочем, это сложно было назвать бегом. Она шаталась, потыкалась на каждом шагу, старательно пытаясь удержать равновесие и не рухнуть в снег. Замыкали Дач и Хериган. Раненый оказался очень тяжелым. Конечно, голландец не сгибался пополам, но тем не менее парень здорово стеснял движение. Майк бежал рядом, поливая огнем крышу техноблока. Пули рвали наружную обшивку, пробивали стенки строения, поднимали снежные фонтанчики. На ходу перезаряжая оружие, полицейский вновь вдавливал курок. Цилиндрики Гильс отмечали пройденный людьми путь. Бум! Взрывная волна настигла их, когда они одолели половину расстояния между вездеходом и станцией. Девушка все-таки оступилась и упала, вскрикнув от резкой боли в плече. Остальным удалось удержаться на ногах. За спиной людей гигантский огненный спрут вытягивал раскаленные обжигающие щупальца. Клочья исковерканного металла, кувыркаясь, летели в воздух и вновь падали вниз. Пылающие капли проливались страшным дождем. Следом за первым взрывом раздался треск рвущихся в гигантском костре боеприпасов. Вперед! Дач не стал оглядываться. Он мчался дальше, понимая, что вздумай он остановиться, хищник не даст второго шанса. Мерцающая серебристая фигура чудовища перемещалась к жилому строению. Майк выпустил в нее длинную очередь, подскочил к лежащей девушке, схватил ее за руку и одним рывком поставил на ноги. Голландец оторвался от них на несколько ярдов и теперь полицейский остался без прикрытия. ФВР-овцы уже достигли станции и нырнули к двери. Через секунду Хантер вылетел на улицу, зажимая в руках М16, оставленный дачем. Огромными шагами он мчался к Херигуну, оборачиваясь и стреляя по крыше короткими очередями. Не добежав пары шагов, ФБРовец развернулся, припал на колено и открыл беглый огонь. Автомат дергался в его руках, изрыгая длинные языки пламени. Это дало полицейскому возможность подхватить девушку и поудобнее пристроить М-16. Сжимая его одной рукой, увлекая Бет за собой, Майк торопливо побежал к станции. Хантер выпрямился, не переставая нажимать на курок. Сейчас он тоже видел призрачное сияние с играющими на камуфляже отблесками пожара. «Вот так, мать твою!» – орал он. Им овладел дикий, безумный восторг. Страх, тот, что едва не свел его с ума в комплексе, отступил. Хантер понимал – пули достигают цели. Рано или поздно, но эта ублюдочная сука сдохнет. Должна же она бояться пуль! Он продолжал вдавливать спусковой крючок в предохранительную скобу с такой силой, что ноготь на пальце побелел. Порыв жаркого ветра растрепал ему волосы, но ФБРовец этого не заметил. «Вот так, сука, на, жри, на!» Очнулся он лишь тогда, когда понял, что обойма опустела, и вместо зычного раската очередей наступила тишина. Трещало пламя, отплясывая на почерневшем острове вездехода свой разрушающий танец. А Хантер стоял, маленький и жалкий, на фоне густой дымовой стены. «Хантер, беги!» — ФБРовец услышал крик и даже сообразил, кому принадлежал голос. «Шефер! Дач! Шефер!» Но так и не смог сдвинуться с места. Так и не смог. Он заметил два желтых огня на маске чудовища и голубую вспышку, а еще надвигающийся с ужасающей быстротой белый шар. «Хантер!» Самуэль Хантер растерянно взглянул в сторону станции и увидел Шефера и Вульфа, бегущих к нему. «Ложи!» Окончание слова он уже не услышал. Энергетический сгусток пробил ему грудь и оторвал правую руку у самого плеча.